Молодые якобинцы Февраль 1818 года Пушкин отмечает в своих воспоминаниях как памятную дату. Первые восемь томов русской истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их с жадностью и со вниманием. Древняя Россия казалась найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Появление истории государства российского было действительно крупным культурным событием. Это была первая цельная картина роста и укрепления русского политического быта в условиях напряженной многовековой борьбы. Истойк-художник сумел изобразить эту могучую драму живописно и местами не без внутренней взволнованности. Мастер портретных характеристик и батальных картин Карамзин увлек своей художественной прозой всю грамотную Россию. впервые русская книга становилась предметом широкого общественного обсуждения, разделяла читателей на партии, порождала своих энтузиастов и отрицателей. Дар изложения и выразительность языка вызывали восхищение писателей и поэтов. Арзамасцы, для которых Карамзин был путеводитель и вождь, громко высказывали свои восторги. Батюшков вспоминал юного Фукидида слушающего чтение престарелого Геродота на Играх Олимпийских. С какой жаждой он внимал отцов деяния знаменитый, и на горящие ланиты какие слезы проливал. Но политические тенденции нового исторического труда с его возвеличением единодержавия вызывали решительную критику молодых читателей. Литературность изложения — нисколько не заслоняет перед Николаем Тургеневым или Никитой Муравьевым отсталой политической тенденции карамзинской истории, выраженной в ее посвящении. История народа принадлежит царю. Нет, возражает историографу в особой рукописной статье будущий составитель Конституции Северного общества Никита Муравьев. История принадлежит народам. Преклонение историографа перед верховной властью передовые политические умы противопоставляли силу общественного мнения, его принципу мира и спокойствия, начала борьбы. Страсть определяет силу историка. Тацита одушевляло негодование. Так дружно сказался протест молодого поколения против художественной идеализации самодержавия и попытки оправдать крепостническую действительность. Пушкин, признавая литературное мастерство карамзина отвергал его феодальную историческую концепцию это отразилось в знаменитой эпиграмме в его истории изящность простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута в той напряженной борьбе идей какую вызывала история карамзина Пушкин преодолевает свои литературные сочувствие блестящему повествованию историка строгими требованиями передовой политической программы. Он занимает в этом остром идеологическом споре свой пост поэта-публициста в кругу деятелей тайных обществ, готовящих крушение воспетому официальным историкам жестокому государственному строю. Он стремится быть и действительно становится выразителем устремлений и задач назревающего декабризма. Вскоре петербургские политические кружки были взволнованы новым событием. 15-27 марта 1818 года в зале Варшавского сената Александр I, открывая первый сейм царства польского, созванный по конституционной хартии 1816 года, произнес речь, в которой сулил «законно-свободное правление» и феодальной России. Заявление царя произвело сенсацию. Молодые сердца, по выражению Карамзина, взволновались, спят и видят Конституцию. Но Пушкин в этом случае проявил весьма зоркий скептицизм. Он написал острый памфлет, в котором высмеивал заведомо лживые обещания тронной речи. Формой для этой политической сатиры он избрал так называемый «Ноэль». святочную песенку. Еще в XVII веке во Франции народные поэты стали слагать сатиры на власть, пародируя рождественские песнопения. Строго выдерживая эту сложную страфическую форму, Пушкин придает ей необычайную четкость и меткость. В Наэле 1818 года «Ура, в Россию скачет кочующий диспот» Мария уговаривает младенца уснуть, послушавши как Царь-отец рассказывает сказки. Свои политические стихи Пушкин читал в кругу наиболее передовых и активных из молодых якобинцев. Через Николая Тургенева и Чаадаева он познакомился с умным и пылким Никитой Муравьевым, с которым встречался и в Арзамате, с Ильей Долгоруким, которого друзья ценили за его политические знания, с автором философского трактата «Что такое жизнь?» Якушкиным. В этом же кругу поэт встречался с одним из интереснейших представителей нового поколения, Луниным, о котором навсегда сохранил мнение как о подлинно выдающемся человеке. В Париже в 1816 году этот русский офицер встречался с крупнейшим социальным мыслителем дореволюционной Франции Сен-Симоном, высоко оценившим своего русского собеседника и мечтавшим распространить через него свои идеи среди народа еще не иссушенного скептицизмом. Уже в 1816 году Лунин говорил о нашем восходящем светиле юноше Пушкине, который доставит русскому языку первое место среди всех наречий мира. Вскоре Пушкин познакомился с Сергеем Муравьевым-апостолом, сыном известного писателя и дипломата. Это был тот самый кузен Осиповой, который вписал в ее альбом толь необычное заявление о своей готовности к смерти. Офицер Семеновского полка, он мечтал в юности посвятить себе изучению наук, но жизнь заставила его служить в войсках, а чуткая совесть обратила к тайным политическим организациям. Он словно был создан для роли наставника и предводителя, исполнен дерзости и сил по позднейшему стиху Пушкина. В обществе поэт видел и Бестужева, В то время 16-летнего юношу, вскоре затем ближайшего друга и верного боевого товарища Сергея Муравьева-апостола, его спутника в борьбе и смерти. В январе 1819 года Пушкин застал у Тургеневых большое общество. Были и лицейские Пущин, Маслов, профессор Куницын, присутствовали и друзья Розамасцы, Вяземский, Жуковский, Никита Муравьев. Это было первое собрание журнального общества. Только что вышла книга Николая Тургенева «Опыт о налогах», протест ученого-экономиста против закрепощения народа и своеволия грубых вельмож. Аракчеев выразил свое удивление, как могли пропустить подобное сочинение. Весь доход с книги автор отдавал в пользу крестьян, заключенных в тюрьму за недоимки по налогам. «Одно только соединение людей в одно целое может дать усилиям каждого силу и действия», обратился к приглашенным Николай Тургенев. «Лучший же способ объединить людей, любящих свое Отечество и желающих ему блага, — это издание журнала. Под патриотическим названием «Россиянин XIX века» или под более ученым титлом «Архив политических наук» и российской словесности. Можно было бы выпускать орган для распространения в обществе здравых государственных идей. Все статьи должны иметь целью свободомыслие. Так толковал Тургенев патриотизм молодого поколения, предлагая девизом нового издания гордые прекрасные слова «Есть только одна Россия в мире». Обсуждением собравшихся была предложена статья Маслова по вопросам статистики. После чтения, за чаем, Пушкин разговорился с лицейским другом Пущиным. «Так же ты мне никогда не говорил, что знаком с Николаем Ивановичем?» «Верно, это ваше общество в сборе?» Пущин опроверг эти соображения поэта. Вступив в тайное общество, сейчас же по выходе из лицея, он предполагал вначале посвятить в свою тайну Пушкина. Он всегда, согласно со мной, мыслил о деле общим, по-своему проповедовал в нашем смысле и устно и письменно, стихами и прозой. Но вскоре Пущин, видимо, в согласии с мнением других политических деятелей, признал, что Пушкин как поэт наилучшим образом служит общему делу своими антиправительственными стихами. Из мира политических вопросов Пушкин нередко переносился в атмосферу искусства. от Тургенева к Оленину. Это был выдающийся археолог и отличный рисовальщик, блестяще владевший степией и гравировальной иглой. Он забрал богатейшую коллекцию древнерусских художественных ценностей и считал обращение к простолюдинам и ремесленникам самым верным средством постигать многие непонятные памятники искусства и темные места в древних авторах. В большом доме на Фонтанке, у Семёновского моста, Аленин в качестве директора публичной библиотеки и президента Академии художеств собирал писателей, ученых и артистов. Среди античных слепков и этрусских ваз здесь читал басни Крылов, пел свои гекзаметры Гнедич, декламировали или спорили Батюшка в Карамзин, Жуковский. На одном из вечеров у Олениных в начале 1819 года Пушкин познакомился с племянницей хозяйки, женой дивизионного генерала Анны Керн, прибывшей в Петербург с далекой Украины. Поэт пытался развлечь свою новую знакомую остроумными репликами и лестными признаниями, но, видимо, только смутил юную провинциалку своей живой и бойкой речью. Она еле отвечала дерзкому молодому человеку и даже старалась избегать его. в Лубнах еще не знали Пушкина. Но когда она уезжала и на набережной, садясь в экипаж, оглянулась, она увидела на ступеньке подъезда под большим фронтоном Оленинского дома Пушкина, который провожал ее долгим взглядом. Им больше не привелось встретиться в эту зиму в шумной бурной петербургской жизни молодого автора Анна Керн промелькнула, как мимолетное видение. У художника и археолога Оленина Пушкин ощущал тот близкий ему мир искусства, который и среди арокчеевской деспотии продолжал жить своими творческими законами. Поэзия, музыка, театр не переставали раскрывать и в эту мрачную эпоху яркую одаренность русского народа, которую не могли подавить ни цензоры-евангелисты, ни вельможи-меценаты, ни чиновники дворцовых контор. Это полностью сказалось на русской сцене. она блистала в тупору выдающимися дарованиями, вышедшими из бесправной крестьянской среды или из подавленной массы податных сословий. Но эти подневольные исполнители сумели подняться на вершины трагического и комедийного искусства. Эпоха первых драматургических выступлений молодого Грибоедова оставила в истории русского театра память о незабываемых спектаклях, поистине достойных пушкинского стиха. Белинский, принадлежавшие другой эпохе и отдавшие свои театральные симпатии романтику Мочалову и реалисту Щепкину, все же ценил блестящее искусство Яковлева, Семенова и Колосовых. Пушкин застал еще пышный закат классического величия русского театра в Петербурге. Также высоко ценил современную столичную сцену и сам Пэт. Волшебный край, как выразительно назвал он театр своей молодости, был для него источником высоких вдохновений и питомником великих замыслов. Талантов обожатель страстный, он отдал дань горячего увлечения выдающимся русским актерам. Это была первая пылкая любовь Пушкина к театру, поистине страсть его юности, уже не знавшая возврат. Но она навсегда оставила по себе яркую память и глубокие творческие следы. театр не был для юноши-поэта простым видом развлечения. Между лицеем и ссылкой он прошел в петербургских зрительных залах серьезную художественную школу. Подмостки трагической сцены, представленные превосходными дарованиями, во многом определили его эстетику и отразились на его образах. Строгое и торжественное искусство чудной музы, великолепной Семеновой, по происхождению крепостной крестьянки, перед талантом которой склонилась мировая знаменитость Жорж, последнее выступление дикого, но пламенного Яковлева, потрясавшего зрителей в Дмитрии донском Мателло и Гамлете, тонкое и волнующее мастерство волшебницы прекрасной Колосовой, дебют которой в роли Антигоны так трогательно описал Пушкин, блестящий расцвет русской комедии в эпоху молодости Сосницких и, наконец, Увековеченный в Онегинской строфе замечательный дар артиста, пантомимы и танца, дидло воплощенный даровитой Истоминой, с ее толпою нимф. Какое обилие глубоких и вдохновляющих впечатлений! Это были поистине пламенеющие лучи славы русской, как скажет вскоре о Семеновой Пушкин, возволнованный слухом об ее уходе со сцены. Ужель умолк волшебный глаз Селеновой сей чудной музы? Ужель век оставя нас, Она расторгла с фебом узы, И славы русской луч угас? Не верю, вновь она восстанет, И вновь готова дань сердец, Пред нами долго не увянет Ее торжественный венец. И для неё любовник славы, Наперстник важных Аонид, Молодой Катенин воскресит, Эсхила гений величавый, и ей парфиру возвратит. Так обессмертил поэт великую актрису начала столетия. Первая глава Евгения Онегина, где также названо ее имя, подлинный гимн русскому театру. Навсегда сохраняет свое значение пушкинское определение глубокой одухотворенности национального танца, узрю ли русской терпсихоры душой исполненный полет. Замечательно предпочтение великим поэтам отечественного театрального искусства всем прославленным явлением художественного Запада. В русском балете Пушкин признавал более поэзии, нежели в новой французской литературе. Семенову он ставил неизмеримо выше бездушной парижской знаменитости. Истомина — полновластно господствовала над мифологическими композициями дедло, сообщая им жизнь, окрыленность и душу. И как стареющий державин, воспевший фееричность воздушного спектакля, автор Руслана вдохновлялся этими полетами, превращениями, процессиями и сражениями, отражая пеструю фантастику этой блестящей театральности в песнях своей сказочной поэмы. Главным памятником этих увлечений Пушкина сценой остались его статьи «Мои замечания» об русском театре. Это по живости изложений и тонкости наблюдений образец театрального обзора. Замечания искушенного знатока стиховой речи и декламации, уверенное суждение о голосе, интонации, дикции, о благородстве одушевленных движений, о глубоком истолковании сценических образов, Все это раскрывает в беглом этюде Пушкина классический прототип русской театральной рецензии и фактическую основу его позднейшей драматургической поэтики. Этот беглый театроведческий опыт 1819 года отмечает в биографии поэта краткий и радостный период его жизни в театре. Это время его приобщения к возбуждающей атмосфере больших идей смелого смеха, высоких страстей и вдохновенных стихов. Он горячо полюбил и навсегда увековечил этот мир Озерова и Фанвизина, Эсхила и Шекспира, который так удивительно горел и зажигал сердца в ледяных потемках Аракчеевского Петербурга.